Стоило доктору Дулитлу лишь свистнуть, как к нему слетелись тучи птиц. Попугаи и чайки, ласточки и воробьи, скворцы и крохотные калибри, малиновки и синицы, даже прискакала древняя птица Моа. Она была пр прапрабабушкой страуса, летать не умела, но очень хотела помочь доктору, и он назначил птицу Моа главным смотрителем птичьей почты. Уважаемый крылатый народ Начал свою торжественную речь доктор Дулитл. Вы присутствуете при рождении великой идеи. Мы открываем первую в истории птичью почту. «Ура!» — крикнула обезьянка Чучу. Поросенок хрюхрю -хрю одобрительно хрюкнул. Утёнок кря-кря громко застучал клювом, а сова ух-ух недоверчиво хмыкнула. Она была самой грамотной и боялась, что теперь все звери бросятся к ней с просьбой написать письмо. «Хватит ли на всех сока чернильного дерева?» А доктор продолжал, во все концы земли полетят наши послания и посылки. Я смогу лечить зверей в Африке, в Америке, даже на Северном полюсе, не выезжая из своего родного города Луштауна Болотвиля. У! разочарованно протянула обезьянка чучу, а я ведь так люблю путешествовать. Доктор строго глянул на чучу Попрошу не перебивать, сказал он, а путешествовать нам все равно придется. На срочные вызовы я буду выезжать немедленно. Зато вызовы станут уже посылать не в бутылках по волнам, а надёжной крылатой почтой. Одни птицы летят на юг, другие — на север. Теперь летают из Америки в Африку, эти из Индии в Китай. Есть городские птицы, есть деревенские, есть лесные, степные, горные и даже морские. Каждый сможет отправить и получить свое письмо. Первым делом доктор Дулитл назначил управляющих почтовыми отделениями. Городским заведовал бойкий воробей Робби. Деревенским — строгий стриж Стрип, горным — солидный орел Орлан, степным — важный скворец Эксквайр, морским, конечно же, Альбатрос Петр обгони Ветер. Немедленно, ни, ни минуты управляющие разлетелись по своим почтовым отделениям, и тут к доктору Дулитлу подошла сова, ух-ух. «Доктор», — сказала она, — «вы, кажется, забыли назначить лесную начальницу». И сова скромно потупилась, ожидая ответа. Доктор ужасно смутился, он снял цилиндр и прижал его к груди. «О, дорогая его моя сова, ух-ух, простите меня», — залепетал он, — «конечно же, никто лучше тебя с этой работой не управится, но мне очень не хотелось бы с тобой расставаться. Не обидишься ли ты, если мы назначим управляющим лесным отделением?» Доктор задумался. А сова ух-ух воскликнула. «Сороку ссори!» «Правильно», — обрадовался доктор. «Лучше не придумаешь, она знает, каждый лесной закоулок». В итоге все были довольны. Лишь травозавры и листодонты с сомнением покачивали огромными головами. Им эта идея пришлась не по нраву. Несси отозвала доктора Дулитла в сторонку и прошептала. — Доктор, до сих пор мы жили на тихом доисторическом острове, затерянном в морских просторах. Но теперь сюда полетят письма со всех концов земли, а там, глядишь, и незваные гости повалят толпами. — Ты не бойся, Несси. Успокоил ее доктор Дулитл, у нас же птичьи, почта и письма будут идти только от зверей люди никогда не догадаются ни о чем. К тому же хочу тебе сказать, что не все люди на свете злые, и не всех надо опасаться. Нэсси недоверчиво улыбнулась. Ну ладно, согласилась она, подождем, поживем и увидим. Очень скоро птичья почта заработала, управляющие на своих местах собрали целые стаи почтальонов, объяснили им их обязанности и научили переносить письма и посылки в клювиках, под крылом или даже на хвосте. И доктор Дулиттл тоже взялся за дело, он разослал посылки с таблетками, микстурами, порошками, мазями и пилюлями. Затем по всем городам и весям были разосланы такие специальные уведомления. Всем зверям и птицам, лесным и морским, всем деревенским, степным, городским… Мы сообщаем немедленно вот что. Повсюду отменно работает почта. Мы проследим, чтобы ваше послание, без промедления, без опоздания, по адресу точно и срочно дошло. В нору, пещеру, в гнездо и дупло.